Глава двадцать Девочки Шаума проснулись чуть свет и, разумеется, подняли всех. Надо было поесть и обязательно заново помыться с утра. После этого кинулись помогать. Одевать, причёсывать и убирать невест. Ритуал, да ещё несколько пар. Ради такого значимого события все надели свои лучшие одежды и украшения. Оказалось... Что у них все-таки есть одежда, просто надевают они ее только в исключительных случаях, когда выходят в люди. А в остальное время, как они объяснили с лукавыми улыбочками, ходят по-домашнему. Для удобства. Лида смотрела на женскую возню, а в сердце как будто ледяные иголки. Но ей тоже подарили нарядную одежду какие-то местные украшения. Красиво. Чтобы не обидеть девушек, она приняла подарок. Оделась и вышла вместе со всеми. Потом их выводили редком. А шаумовые красотки, яркие и нарядные, как райские птички, сопровождали, идя с двух сторон. Наконец, все выстроились в зале, потому что жрец намеревался еще проводить с ними напутственную беседу. Что уж он говорил там каждый, Лида не слышала. Ее вся эта суета касалась только постольку поскольку. Но она видела, как зарделась от удовольствия Олеся как краснели кивали Марина, Тамара и Нина, а вот Аня и Наташа хмурились и поджимали губы. И о чем-то потом переговаривались между собой. А змей, закончив с остальными, вдруг уставился на нее и сделал движение, как будто хотел подойти. «Нет», — подумала Лида. «Вот чего точно не нужно, так это агитировать ее». Тот уже двинулся было, но как будто понял и в последний момент передумал. Тряхнул белыми косами. Оглядывая их, показал рукой на выход и произнес зычным голосом. «Прошу, и пусть свершится выбор!» И вся процессия двинулась извилистым коридором наружу, к солнцу. Сквозь расселину яркой звездой прорывались лучи, слепили. Странное чувство вдруг охватило Лиду, как будто она должна побежать назад, вернуться. Но они уже вышли. Широкое скальное плато. В центре пусто толпа по краям. Проводники авелир. У всех серьезные лица. Мрачный и злой, как черт Ургенкар почему-то стоял сбоку и в стороне от остальных женихов. Лида еще удивилась Жрец вышел вперед, поднял руки. Ну вот, подумала она, сейчас начнется. И в этот момент. Прямо в центре площадки стало разворачиваться портал. Неожиданно и тревожно. Мужчины схватились за клинки, но оказалось это... Ох, это была отдельная тема для разговоров. Это явился Гайдиар, полным составом, с женой и тещей. А с ним еще малый отряд сопровождения его близкой родня, свита и гости. И все это пестрой толпой вывалило на площадь. Девушки, как увидели Гадярову тещу, родную главбухшу Ирину Геннадьевну, тут же с криками бросились к ней. «Ирина Геннадьевна! Ирина Геннадьевна! Марьяна!» а она умудрялась разом прижать их всех к могучей груди и проговорила, сверкнув на грозного хозяина сторожевого замка взглядом. «Девочки мои, ну разве я могла пропустить вашу свадьбу? Мне Гоша как сказал, так я сразу сказала Ну и Женщина огляделась, вскинув бровь. «Они тут вас не обижают». Такое молчание над площадкой повисло, слышно было, как муха пролетит. Гайдиар, на которого сейчас обратились все взгляды, стоял, широко расставив ноги и расправив плечи. И невозмутимо посматривал по сторонам, всем своим видом давая понять, Кто засмеется, тот покойник. А пока все это сцена происходило, его теща, окруженная стайкой щебечущих девушек, направилась к жрецу. А дальше пошли разборки Кто это двоих сразу захотел? Ах, вот этот. Самым неприятным для Ургана было даже не то, что его выставили на посмешище. Это медведь мог бы пережить. Это теща в варги ее закрызи. Она намеревалась забрать обеих девушек, а ему запрещалось их видеть. С какого перепугу? Почему он должен был ей подчиниться? И уж совсем гадко было то, что вдруг нарисовался старший брат Гайдиара, старый волчар Алик Байрат, и решил вмешаться в выбор. Спрашивается, куда ему молодую жену? Уже шерсть посидела. Подошел к Ане и начал гад. «Я Лик Байрат, госпожа». И она ему. «Очень приятно, Аня». Но этого мало. Этот варк облезла, еще подкатил к другой, к Наташе. Тот медведь просто взбесился. И дальше он уже себя не контролировал. Они с Ликом дрались зверями, катались в пыли, рвали друг друга когтями и клыками, только шерсть летела клочьями. Пока, наконец, не вмешался, а это надавил на них волной силы, разбросало обоих. А Эта кошмарная женщина, теща, заявила. "Убирайтесь Оба, и чтоб вы к девочкам моим не приближались, пока не научитесь себя вести. И то я посмотрю еще, какой назначить вам испытательный срок». Им пришлось утереться и подчиниться. Медведь был в шоке, его мир просто взял и перевернулся. Против чего там они сражались? С чем боролись? Ха-ха! Все эти ужасы меркли перед иномирной тещей. Однако, когда они вместе с драным волчарой ликом уже уходили, отряхиваясь, Шаум остановил его и примирительно шепнул. «Ну вот, ты сделал свой выбор, Ургенкар!» Сначала медведь хотел огрызнуться и послать жреца варгом хвосты крутить. Но потом вдруг понял, а ведь правда... И оглянулся на Наташу. Девушка смотрела на него, а в глазах женский восторг и еще что-то такое неподдельное и таинственное. У Ургена сразу расширилось сердце, и гулка стукнула в груди. Одними губами пообещал, глядя ей в глаза. «Жди». А потом взъерошил свои светлые волосы и ушел. Но уже с улыбкой. Лида стояла в стороне и следила за стремительно развивавшимися событиями. Переживала, а потом хохотала вместе со всеми и пропустила момент, когда от толпы гостей, прибывших с Гадиаром, отделилась красивая молодая женщина и подошла к ней. Заметила Лида ее только когда та обратилась к ней. «Здравствуй, я София». Нервозная атмосфера нагнеталась с утра. Медведь ходил мрачный, как туча, и на всех смотрел, как будто собирался загрызть. Повелитель без того был не в своей тарелке, а чужие проблемы валились на него, потому что он должен быть сильнее и умнее. Должен не иметь слабостей. Должен, должен. Ему приходилось присутствовать при том, как другие подтвердят свой выбор. А у него опять неизвестно что. И тут он увидел Лидию. На ней была одежда, как будто она тоже. В первый момент сердце чуть не выпрыгнуло. Потом, конечно, по ее лицу понял, досада нахлынула, почувствовал себя идиотом. И все же она надела эти одежды. Значит, не все потеряно. Пусть не сейчас, но со временем. А это расправил плечи. Конечно, появление там ГДР с толпой родственников ошарашило всех. Подумать только. Гоша, повелитель пришел в легкий ужас и едва сдерживал смех. А то, что там устроил медведь, вообще ни в какие рамки не вписывалось. Он отвлекся. Увидеть здесь Софие было для него шоком. Повелитель совершенно упустил из виду, что София действительно в тот момент находилась в сторожевом замке. И он был очень благодарен своей наложнице. София единственная смогла с ним связаться, когда они сидели отрезанные в полной безнадежности. Ведь это через нее, благодаря ее усилиям, происходили все переговоры. К тому же, Аэт всегда тепло и хорошо относился к Софие, выделял ее среди остальных своих женщин. Но здесь и сейчас это было другое. на его пожри, неловкий момент. Когда Аэд понял, что она направилась к Лидии, сразу напрягся. Неизвестно, как могла пройти их встреча. И мало ли что они могли друг другу наговорить. Он пошел к ним. Лидия удивленно уставилась на изящную, темноволосую красавицу с теплыми черными глазами. «Здравствуйте», — проговорила недоуменно. «Я Лидия». Красавица улыбнулась и сказала. «А я знаю, кто ты». «Ты та женщина, за которой отправились проводники!» И пояснила, показывая на нее, волосы. «Ах да, волосы!» — хмыкнула Лида. «А вы?» Она хотела спросить, кто, но та мягко коснулась ее руки и сказала. «Зови меня София. Я очень рада видеть тебя и...» Она вдруг слегка запнулась, ненадолго, почти незаметно задерживая дыхание. «Вас всех!» И как раз в этот момент к ним подошел Аэтт. Вид у него был настороженный. «Здравствуй, повелитель!» Поздоровалась красавица. Он ответил с какой-то странной улыбкой. «Здравствуй, София!» Эти двое были явно хорошо знакомы, Илида подумала, что София, скорее всего, какая-то его родственница. «Ну что там?» — спросила Анна Аэда. «Все вопросы урегулировали». «Да, почти», — ответил тот, скользнув взглядом по Лиде. «Сейчас начнут». И почему-то нахмурился, а потом и вовсе обернулся назад. «Все хорошо, повелитель», — проговорила София с солнечной улыбкой. Он почему-то еще больше помрачнел, кивнул им и отошел обратно. Как-то Лида не поняла его действий, а София снова коснулась ее руки и сказала. «Сейчас будет ритуал. Если что-то будет непонятно, спрашивай, я буду объяснять». Ну, в общем, да, непонятно было, и для начала непонятно было, что вдруг стало с Аэдом, почему он мрачнее тучи. Но об этом она, красавицу, спрашивать не собиралась. А там, на площадке перед пещерой жреца, что-то происходило. Аэд стоял в стороне, а проводники по одному подходили к Шауму. Шептались с ним о чем-то. Потом туда подходили другие мужчины из толпы. «Что происходит?» — спросила Лида. «Они передают свои права». Что-то юридическое поняла Лида, и спросила: На что? На горем! Весело пояснила София. И потом добавила У каждого из этих мужчин она обвела проводников рукой На попечении гарем, ну понимаешь, женщины, о которых они обязаны заботиться. Сейчас они передают попечение другим. Так и дико все звучало, но вообще-то логично. Другой мир, другая ментальность в действии. Кому? наследником, родственникам, братьям или мужчинам, оставшимся в роду. У нас много одиноких женщин. Была война, Джейдек. Говоря это, София обернулась. и Элиди пришли вдруг на память слова Джейдека. «Все, что тебе скажут обо мне, правда». Его глаза и как он на нее смотрел. Черт. Она закусила губу, понимая, что сейчас заплачет. «Прости, я не хотела тебя расстроить. Женщина сразу осеклась, прикрывая рот ладонью и добавила, глядя в сторону. «Мы все знаем, что он для нас сейчас сделал. Но прошлое есть прошлое». Теперь он сам прошлое, и Лида не могла с этим ни примириться, ни изменить. Минуту обе молчали, потом начался ритуал, и София сказала. «Я буду там, подходи». Уже уходя, улыбнулась. Рада была познакомиться. «Я тоже», — пробормотала Лида ей вслед. Действо на площади подошло к концу, а у Лиды все время так странно щемило сердце и наворачивались слезы. В конце концов она отвела взгляд и уставилась куда-то вверх на отвесную скалу. И вдруг... Ей на какое-то мгновение показалось, что скала покрылась тонкой коркой серебристого льда, а по нему мелькнула неясная тень. Она подалась вперед, сморгнула, видение исчезло. — Господи! — Лида прикусила кулак. — Лидия! — резкий окрик. — А это, Когда только успел. Ведь только что его тут не было. — Что с тобой? Тебе плохо? — спросил встревоженно. — Нет, со мной все хорошо. — проговорила Лида, силясь улыбнуться. И взглянула еще раз на ту скалу. — Камень и камень. Что это только что с ней было? Мужчина хмурился секунду, потом протянул ей руку. — Пойдем, надо прощаться. Мы уходим.